Глава десятая. Он убежал. Наташа говорила спокойно, но в голосе чувствовалась некоторая досада. Он пытался меня задушить. Я чуть не сдохла прямо там. Что нам теперь делать? Зайдем с двух сторон. Во-первых, объяви участковым и патрулям, чтобы задержали парня в сером костюме. Выше среднего роста за нападение на женщину. Заявление я потом напишу. Да, он весь в крови. У него нос сломан. А бедная женщина – жертва нападения. Ха-ха-ха. Не перебивай. Я защищалась. А во-вторых, хотя мне этого и не хотелось, жутко не хотелось, я поеду в СП Шегриус ЛТД. Все им расскажу. И попрошу их там выдать его во время получения денег. Хотя надежды на то, что они согласятся, по-моему, нет никакой. Все равно можно попробовать. Ну, давай действовать. Наташа бросила трубку. Вот чертова дура! Заорала я на пол улицы и снова принялась набирать ее номер. Наташа! Крикнула я в трубку, едва услышав ее голос. Ты либо совсем чокнулась, либо совсем рехнулась. Как я, по-твоему, буду искать этот чертов офис СП, если мне даже неизвестно, где он находится? Ты же обещала найти его адрес. Давай. Ах, совсем из головы вылетело. Записывая, я все узнала. — Мозги у тебя вылетели, — пробурчала я, доставая из кармана ручку. Я записала адрес и, не мешкая, поймала первое попавшееся такси. Назвала таксисту адрес и, сев на заднее сиденье, принялась приводить себя в порядок. Таксист ничего против не имел, даже включил для меня свет. Когда такси остановилось у небольшого двухэтажного здания, я была уже в полном порядке, если не считать смачных синяков на шее. Расплатившись, я вышла из машины и направилась к зданию. Все было бы ничего, если бы это не дурацкая, ненавистная мне до глубины души охрана на входе. Да чего же я их терпеть не могу? Я постучала и стала ждать. Меня долго изучали в глазок, потом дверь неохотно открылась, и появился дюжий охранник. «Чего вы хотите?» — спросил он с такой тупой рожей, что мне захотелось плюнуть. «Мне нужно видеть вашего босса», — сказала я сквозь зубы, едва сдерживая нетерпение. «Он вас ждет?» — охранник не поменял ни тона, ни выражения лица. «Как только он узнает обо мне, то тут же захочет со мной поговорить». «Не положено». Отрезал бугай, пытаясь закрыть дверь перед моим носом. «Послушай, я вставила ногу между косяком и дверью. Передай шефу следующее. Я хочу поговорить с ним о его недавнем приобретении. Очень важном изобретении, которое он купил у одного парня. Только быстро. А я пока постою на улице и подожду. Согласен?» «Хорошо». «Ждите!» Он хлопнул дверью с такой силой, что я подумала было, что с ног свалюсь. Хорошо, что вовремя одернула ногу, а то бы еще стопы лишилась. Ждала я недолго. Через минуту вышел охранник и, впустив меня внутрь, проводил до кабинета своего босса и вернулся вниз. Начальник был человеком уже немолодым. Он был довольно высок, с копной седых волос на голове и обладал низким густым голосом. Когда я вошла в кабинет, он привстал и представился. — Александр Сергеевич Кузьмин. — Татьяна Иванова. — С чем пожаловали, Татьяна? — Я точно знаю, что недавно вы приобрели некое изобретение, которое способно очень сильно изменить ситуацию на рынке источников тока. Э, «Может быть, вы и правы?» Он пристально смотрел мне прямо в глаза, ожидая какого-то подвоха. «Я знаю, что я права. Я не торопилась. Хотела сперва посмотреть на его поведение». «И что?» «Вам продал его человек по имени Андрей Шилов. Это так?» «Вполне возможно. Но я не пойму, что вы, собственно, от меня хотите». Я хочу, чтобы вы выдали его либо мне, либо милиции в момент получения им от вас денег. И деньги сэкономите, и правосудию поможете. А в чем, собственно говоря, дело? Почему вы считаете, что я должен выдавать партнеров, чего бы они там ни натворили? Да потому что этот ваш партнер, как вы его называете, поимел вас как хотел а попросту говоря, очень неслабо подставил. «Что вы имеете в виду?» В голосе Кузьмина послышались нотки тревоги. Он явно заинтересовался тем, что я ему сказала. «Да то, что батарея это была украдена!» «Недоказуемо, что это была именно она!» «Изобретение ведь не было запатентовано, и я сейчас как раз это исправляю!» так что я всего лишь купил изобретение, и теперь оно полностью принадлежит нашему предприятию. Поверьте мне, кража не самое главное, хотя доказать, что это именно та самая батарея, труда тоже не составит. Я знаю, где находятся опытные образцы и часть документации, но я хочу вас предупредить что во время кражи была убита девушка, дочь крупного ученого, изобретателя этой батареи. Представляете, что будет, если вдруг выяснится, что ваша фирма причастна к убийству дочери видного российского ученого, кстати, почетного члена Академии наук Германии, а это пахнет крупными неприятностями. Я врала прополую. Такие подробности об Александре Ивановиче мне не были известны, но нужно было во что бы то ни стало убедить его в том, что личность Кузнецова очень значима в нашей стране и не только. Как зовут этого ученого? Кузнецов Александр Иванович. Александр Сергеевич вынул из внутреннего кармана пиджака маркер и маленькую обтянутую кожей записную книжку. Некоторое время он листал страницы, а потом записал в ней несколько слов. Видимо, имя Надиного отца. «Так значит, вы хотите, чтобы я выдал вам человека, который продал мне недавно это изобретение?» Спрашивая, он нервно постукивал маркером по столу, и я с удовольствием отметила, что он заметно обеспокоился. «Да, именно этого я и хочу». Даже не просто хочу, я на этом настаиваю. Я старалась говорить как можно тверже, ведь больше половины моего рассказа было чистым блефом, а такого человека, как Кузьмин, на мекине не проведешь. Я просекла это сразу. А кто вы, собственно, такая, чтобы на чем-либо настаивать? Кузьмин казался совершенно спокойным. Я могла бы держать пари на все мои деньги, что у него уже появился какой-то план действий. Я уже вам представилась. Нет, я имею в виду, кого вы представляете, кто за вами стоит. Ведь за вами наверняка кто-то стоит, раз вы ведете себя подобным образом. Он по-прежнему сохранял внешнее спокойствие. «А, значит, переходим к угрозам». «Хорошо», — подумала я, но вслух, естественно, ничего подобного не сказала. Мне очень хотелось выяснить, что он задумал. «Что же вы замолчали? Ведь я вас русским языком спрашиваю. На каком основании вы врываетесь ко мне, что-то требуете и при этом ведете себя крайне нагло?» Если у вас нет достаточных оснований для того, чтобы говорить со мной в подобном тоне, то уходите отсюда поскорее, а то я буду вынужден. Он не смог договорить, я перебила его. Извините, пожалуйста, я могу позвонить? Ну что ж, звоните. Казалось, он совершенно обалдел от моей наглости и дал согласие, хотя идея со звонком ему явно не понравилась. Спасибо. Я набрала номер и стала ждать, уставясь ему прямо в глаза. Через секунду на том конце провода ответили: Алло, Астахова, Наташа, я тут из СП Шегриус ЛТД звоню. Директор, господин Кузьмин Александр Сергеевич, не хочет сотрудничать. Отрицает наличие у него изобретения и, видимо, в глаза не видел Андрея Шилова. Я думаю, вы с ним быстро договоритесь, а то он сомневается в имеющихся у меня основаниях на нарушение его покоя. Мне почему-то кажется, что вы найдете общий язык. Хорошо? Ну и отлично. Передаю ему трубку. Я протянула ему трубку и улыбнулась припоганенько. «Благодарю вас», – процедил он, взял у меня трубку и приложил ее к уху. Я с наглым видом уселась в высокое кресло, вальяжно откинулась на спинку и принялась разглядывать кабинет. Ничего особенного я не заметила. Обычный выпендреж, дорогое дерево, белые панели на стенах, кожаные кресла. Короче говоря, офис с картинками из журнала «Ваш офис». А леповато и пошло. Зато круто. Можно пальцы веером делать. И фиги на ногах крутить. У нас без этого никак нельзя. Наверное, у германского директора кабинета нет получше, без особых претензий. А вот пальцы веером растопыривать он не умеет. Интересно. О чем там Наташа с Кузьминым говорит? Небось, пугает всеми смертными. Несчастье-то какое. Но вряд ли, что из этого получится. Он парень не испугливых. Но все равно стоило попробовать. Мы ничего не теряем, используя этот вариант. Хотя, если Наташе удастся уломать Кузьмина, помочь поймать Андрея, будет гораздо легче. А то ведь город у нас большой. Прятаться можно сколько угодно. Кузьмин положил трубку и повернулся ко мне. Я только сейчас заметила, что он все время вертится на своем кресле, как мальчишка, которого посадили на вертящийся стул для пианино. Я поговорил с вашим начальством и решил удовлетворить ваши требования. Всем своим видом он выказывал полнейшее неудовольствие и презрение но прежде я должен все обсудить со своими помощниками. Я выпилила на него глаза и чуть не заорала, что Наташа мне никакое не начальство, но вовремя заткнулась. Какая разница, кого считает моим начальством этот русско-немецкий придурок? Главное, что проблема решилась. Как всего несколько часов спустя... Я пожалела о том, что вообще узнала, что этот человек существует. Правда, для меня оставалось совершенной загадкой, что такого наговорила ему гений убеждения Наташа. Но ведь их, милиционеров, как и богатых, не понять обычному среднего ума человеку. Я решила, что раз уж я временно на работе в милиции, то и меня должны перестать понимать нормальные люди. Временно, конечно. Так, ну и сколько же вам на это потребуется времени? Как много я имею в виду? Вот загнула, Дурдом. Наверное, сейчас я очень сильно похожа на работника органов. Кузьмин понимающе посмотрел на меня и ответил. Думаю, завтра. В это же время мы с вами сможем договориться окончательно. Дуру из себя корчить, конечно, забавно, но чтобы тебя держали за дуру другие, это уж увольте. Нет, так не пойдет. Сегодня вечером, не позже, — ответила я и добавила, вставая с кресла. Я вам сама позвоню. Но это невозможно. Попробовал было возразить Кузьмин, но я уже почувствовала власть и, сделав суровое лицо, грозно рявкнула. — Возможно, если поторопитесь. — Хорошо. Кузьмин был страшно зол, хотя виду не подавал. — Как хорошо, — подумала я, — что мне с ним больше дел не иметь, а то ведь он меня совсем сосвету живет. Я вышла из офиса и поймала такси. Сначала я хотела поехать к Наташе, но потом передумала и, развернув такси, поехала к Зайцеву. Получилось так, что я попала от одного разъяренного человека к другому. Костя встретил меня воплями и криками. Едва я успела открыть рот, как он тут же громко, но медленно проговорил. — Нет, Таня, не перебивайте меня. Я хочу вам кое-что сказать. «Послушайте, вы нашли убийцу, так посадите его за убийство. Я не хочу, чтобы убийца Нади сидел за сбыт краденого. Слышите, я ведь вам деньги плачу». «Стоп, во-первых, вы мне деньги платите не за то, чтобы я убийц по тюрьмам рассаживала. Вы наняли меня, чтобы я нашла убийцу, и я его нашла» а сейчас, пытаясь его посадить, я занимаюсь уже не совсем своим делом. Во-вторых, если вы не хотите, чтобы Шилов сидел за сбыт краденого, то вы, видимо, считаете, что его место на свободе, потому что я вам уже один раз объясняла, это единственный способ упрятать его за решетку, чтобы он понес хоть какое-то наказание». Поймите вы это, наконец. Я понимаю, но я не хочу, чтобы за убийство дорогого мне человека этот подонок отделался всего лишь двумя годами тюрьмы. Костя, поверьте мне, этого никто не хочет, но это лучше, чем ничего. А вы уверены, что сможете посадить его хотя бы на этот срок? У вас есть гарантии, что доказательства этого преступления окажутся достаточными? Костя нервно вертел зажженную сигарету между пальцами, и от нее в разные стороны разлетались раскаленные искры. Он сильно нервничал и постоянно теребил рукой свои дурацкие усы. «Нет, честно скажу, что с этим парнем я ни в чем не уверена, но надеюсь, что получится». «А где он сейчас?» Я назначила ему встречу, чтобы убедить вернуть украденное. Тогда его можно было бы взять с поличным. Но он попытался меня задушить. А когда ему это не удалось, он сбежал. Но не волнуйтесь, Костя, мы его поймаем. Благо, я знаю, на что ловить. И тогда он никуда уже не денется. Отлично, вы его еще и потеряли. Костя взмахнул рукой. Задев сигаретой о стену, на пол посыпался целый сноп искр. Еще раз говорю, не волнуйтесь, ждать осталось всего несколько часов. Он никуда не денется, это я вам обещаю. А сейчас извините меня, мне нужно ехать, я вам позвоню, когда это все кончится. Хорошо, держите меня в курсе, я все-таки ваш работодатель. Он усиленно хотел казаться грозным, но выглядел скорее несчастным. Через четверть часа я была уже у Наташи. Она сидела в своем кабинете и пила кофе. Когда я вошла, она обернулась и, указав на что-то у себя за спиной, сказала «Наливай себе кофе и садись». За ее спиной я нашла сахар, банку кофе и чайник с горячей водой. Налив себе крепкого кофе, я устала, опустилась на стул. «Скажи мне, Наташенька, чем ты так напугала товарища директора СП Шегриус ЛТД? Хрен вы говоришь!» — выругалась я. «Ах, это! Да так, что завтра у него будет полон офис инспекторов из госналоговой службы!» Она устала, улыбнулась. «Кстати, я сама еще не подала декларацию. А ты?» «Да я честный человек. Все описала. Всю работу, все три заказа. У меня душа не болит». «А, ну и славно. Только мне сдается, что у тебя не три заказа. Ну да ладно. Главное, что душа спокойна. Ты мне лучше вот что скажи. Как ты думаешь?» Почему Андрей на тебя напал и почему сбежал потом? А потому и сбежал, что попался. Не ищи скрытого умысла там, где его нет. Он просто испугался, не выдержали нервы. А все-таки новичок в преступном мире. Вот голова и пошла кругом. Нет, тут что-то не так. Ведь он знал, что у нас на него ничего нет». Но ведь я ему сказала, что он сядет за сбыт краденого. Вот он и психанул. Никто в тюрьму не хочет. Он же придумал свой идеальный план не для того, чтобы в тюрьму садиться, а совсем даже наоборот. Ведь убийство он подстроил именно для того, чтобы отвести от себя подозрения и не сесть за кражу. Так что давай ждать вечера и пить кофе. «Кстати, кофе у тебя дерьмовый», — сказала я и тут же получила полбу пачкой листов. «Вот тебе за кофе, гадина! А вот тебе за гадину!» Ластик летал над столом, как шарик в настольном теннисе. В конечном итоге счет был следующим. восемь пять в мою пользу. И еще разбитая ваза». Мы с Наташей как раз собирали осколки с полу, как вошел молодой сержант и сообщил, что патрульная машина задержала парня со сломанным носом. Осколки были тут же забыты. На ходу, надевая пиджак, я бежала вслед за Наташей, прыгая через две ступеньки. Мы вбежали в дежурную часть почти одновременно. Наташа подскочила к дежурному человеку. «Где парень, которого только что привезли?» «Какой из них? Их сейчас несколько привезли». Дежурный говорил бесцветным голосом и все время ковырял пальцем в ухе. «Со сломанным носом, высокий такой», — уточнила Наташа. «А, этот вон, в дежурке сидит. Ему там врач лед приложил и...» Мы не дождались конца фразы и кинулись в дежурку. На подходе к нужной двери я невольно потерла разбитые костяшки пальцев. Наташа шла впереди и первая открыла дверь. Я подошла секундой позже и, заглянув в комнату, увидела высокого парня в сером костюме. Но это был не Андрей Шилов. Мы вошли в комнату и уже без всякого энтузиазма подошли к парню. Тот сидел, испуганный в углу комнаты, и прижимал к носу пакет со льдом. Увидев нас, он поднялся со стула и спросил. — За что забрали? Я ведь не дрался, никого не обидел. Это как раз мне какая-то сволочь нос разбила. Парень посмотрел на нас по очереди и, решив, видимо, что у Наташи лицо более располагает к доверию, Продолжил, обращаясь уже к ней. «Отпустите меня, я ведь ничего не сделал. Ведь не из-за носа же меня сюда привезли». «Именно, парень, из-за носа и еще из-за пиджака. Мы ищем парня со сломанным носом и в сером костюме. Но ты не он, и мы тебя отпустим. Только прежде скажи, где ты его взял?» Я указала на пиджак и, развернув для себя стул, села спинкой вперед. «Понимаете, иду по улице, и вдруг подбегает человек, со всего размаху убьет меня в нос, бросает на землю пиджак и убегает. Такая картина получается». «Он что, просто ударил и все?» «А мне хватило», — удивленно ответил парень. «Ну ладно, иди». Не успела я это сказать, а парня как ветром сдуло. Я повернулась к Наташе. Хитер наш Андрей. Отмени розыск, Наташа, а то сейчас патрули тебе сюда десяток таких привезут. А если этого парнишку еще раз загребут, то он прямо здесь и кончится. В чем дело? Я что-то не пойму. Андрей догадался, что после бегства его будут искать. А такую примету, как сломанный нос, спрятать нельзя. Поэтому он, видимо, разбил нос первому, кого встретил, и кинул ему свой пиджак. Так что я думаю, он сегодня многим носы переломал. Понятно. Пойду попрошу, чтобы передали отбой патрулям по рации. Хорошо. А я тогда пойду позвоню. Порывшись в карманах... Я нашла записку с телефоном Александра Физика. Трубку сняли почти сразу. Но вместо Саши я услышала дикий виск, бульканье, шипенье и другие кошмарные звуки. Это был модем. Шла передача информации. Мой хороший знакомый Дык и действительно талантливый хакер здорово шарит во всей этой компьютерной ерунде. Он-то и объяснил мне, что значат эти звуки. Поэтому я не стала пугаться и впадать в истерику. Таким образом, если Саша лазает по интернету, это может быть надолго. А я так надеялась, что он меня свозит в ресторан, когда все это кончится. Но теперь до него не дозвонишься. Для верности я позвонила еще раз. Результат был тот же. «Вот так вот и получается. Не бывать тебе, Таня, в ресторане?» Печально подумала я, и мне почему-то стало жалко себя до слез. И тут я вспомнила, что со мной мои волшебные кости. Я быстренько вернулась в кабинет Наташи и кинула кости на стол. Раздался громкий стук. Ребра костей били по полированной поверхности стола. Кости повертелись на месте и застыли. Я взглянула на них. Комбинация была следующей. «32 плюс 6 плюс 13». И означала она не больше, не меньше, а именно то, что означало. «Добиваясь расположения противоположного пола, вы преодолеете все преграды на своем пути». Ну что ж, неплохое начало. Жаль только, что ничего не сказано про ресторан. Но все же, раз здесь говорится, что все преграды будут преодолены, значит, и на пути к ресторану тоже. У меня же там будет противоположный пол. Да, вдвойне хороший прогноз, так как из него еще следует, что и дело закончится довольно скоро. И, видимо, успешно. Оставалось только ждать своего звездного часа. Да, совсем неплохое предзнаменование. Почему не все люди пользуются костями? Ведь это так удобно. Когда-нибудь на пенсии я подамся в депутаты и обяжу всех пользоваться гадальными костями. Тогда, может быть, и глупости станет поменьше. И преступность снизится. К примеру, решил грабитель взять магазин, и, чтобы быть уверенным в успехе, он бросает кости. А мудрые кости говорят, что сегодня не его день, и с делом лучше подождать. Что он делает тогда? Не идет на преступление, а за время этой отсрочки всякое может приключиться. Может быть, грабитель поймет что, не дав возможности ограбить дом или магазин, высшие силы дают ему шанс начать новую жизнь. Вдруг он воспользуется им. Так что будет только польза. Обыватель не возьмет в долг, предупрежденный о том, что не сможет его отдать. Фермер не посеет днем раньше и благополучно избежит заморозков. Да мало ли еще чего. Домохозяйка не полезет мыть окна и не упадет с девятого этажа. Короче говоря, одна сплошная польза, ведь все люди без исключения верят в Случай. Почему же тогда многие из них не верят Костям? А ведь ими управляет именно он, господин Случай. Это он кидает их так или иначе показывая всем их будущее. Вы предупреждены, значит, вооружены против неприятностей, которые могут случиться с вами. Сколько можно было бы избежать неприятностей, доверив свою судьбу костям и числам? Ну да ладно, пусть каждый живет как хочет и нарывается на неприятности, если ему это нравится. Наташа поднялась в кабинет как раз под конец моих рассуждений о костях. Я отменила розыск. Отлично. Чем займемся? Кстати, сколько времени? Ну, еще около часа. Я потянулась. Вернее, попыталась потянуться, потому что потягиваться на жестком казенном кресле скорее пытка, чем удовольствие. Тогда давай попьем еще кофе. — Будешь? — Только он дерьмовый, — предупредила Наташа, наливая себе чашку кофе и не приминув поддеть меня. — Буду, только сахару и самого кофе побольше. Если на качестве не выиграть, возьму количеством. Мы сидели и пили кофе. За окном снова полил дождь. Час прошел очень быстро. И я собралась звонить Кузьмину. Наташа включила телефон на громкую связь, чтобы слушать наш разговор. Я взяла трубку, набрала номер и стала ждать ответа. Он последовал незамедлительно. Но мы с Наташей не в состоянии были это оценить. «Алло, СП Шегриус ЛТД!» – раздался в трубке голос секретарши. «Здравствуйте!» Мне нужно поговорить с вашим боссом, — сказала я в трубку. Больше охранников терпеть не могу, секретарш. Извините, но это невозможно. Александра Сергеевича сейчас нет в офисе. Скажите, а когда он вернется? Он сегодня не вернется. И будет только завтра после обеда. Ясно, спасибо. Я повесила трубку. — Сбежал, гад. Наверное, чего-то боится, — предположила Наташа. — А, боится, говоришь. Произнося эту фразу, я вдруг все поняла. — Таня, что с тобой? — Наташа смотрела на меня обеспокоенным взглядом. — Я все поняла, Наташа, но боюсь, уже наверняка слишком поздно. «Ты можешь попросить показать нам сводку смертельных случаев в городе за последние пять часов?» «Конечно, могу. Я сейчас позвоню». Наташа подошла к телефону, и через несколько минут в кабинет вошел парень со сводкой в руках. Я взглянула на нее и передала Наташе. «Господи!» — воскликнула она. «Андрей Шилов. Несчастный случай». Попал под автомобиль. Водитель скрылся. Ну, как ты догадалась, Таня? А мы с тобой две дуры. Поперлись в это чертово СП. Сама посуди, Наташа. Фирма купила изобретение, которое нужно ей позарез. Наверняка купила за огромные деньги. И вдруг приходим мы, грозим и устраиваем там головоломку, требуем выдачи Андрея. Но ведь и идиоту ясно, что если Андрей на суде скажет, что изобретение украл он, ай, даже если не скажет, кому его продал, то все равно это укажет на то, что изобретение, которым пользуется Шегриус ЛТД, и есть то самое ворованное Андреем открытие. Как бы ни прошел суд, батарея уходит из рук Кузьмина. Следовательно, у него и у его партнеров остается только один выход – убить Андрея. Ведь он знал, что батарея у Кузьмина. Да Кузьмин просто обязан был убить Андрея. Мы должны были допустить такую вероятность с самого начала. Да, теперь понимаю. Ну что ж, раз все так решилось, я съезжу к Кости. Надо сказать ему, что все закончилось. И покончить со всем этим дерьмом раз и навсегда. Ладно, езжай. А я схожу, осмотрю тело. Спасибо тебе, Таня, за помощь. Не за что. Я была уже в дверях. Глупо все как-то получилось. Ну, пока... На улице по-прежнему лил дождь, мокнуть не хотелось, и я взяла такси. Мы ехали по мокрому городу, из-под колес вырывались целые фонтаны воды. Дворники машины не справлялись с потоками дождя. Все было так, мирно. Вот и закончилось очередное дело про предприимчивых студентов гениального изобретателя и убийцу-интеллектуала. Подобного у меня еще никогда не было, да, видимо, и не будет больше. Мне совершенно искренне было жаль Андрея, из него мог бы получиться ученый, если бы он не совершил один неверный шаг в своей жизни, ступив на зыбкую дорожку, в конце которой его ждала смерть». Костя встретил меня на пороге своего офиса. Он уже собирался идти домой. Мы зашли обратно и сели за маленький столик в приемной его начальника. «Вы нашли его, Таня?» «Да, нашла. Я достала сигарету и закурила. Интересно, как прореагирует Костя на известие о смерти убийцы его любимой?» «Где же он, в милиции?» Костя выжидающе смотрел мне в глаза. «Нет, Костя, он не в милиции». «А где же он тогда? Он явно был не в себе. И, казалось, он был готов сорваться на крик». «Что же это такое? Вы не в состоянии найти обычного парня-студента? Убийца разгуливает на свободе, а вы тут в ус не дуете. Я не могу этого понять!» Разве я этого хотел, чтобы убийца моей невесты гулял, где ему вздумается? Даже если его поймают, то в лучшем случае он получит от силы два года и выйдет через год за хорошее поведение. Нет, так не должно было быть. Если вы не в состоянии с этим справиться, то я этого не допущу. Нет! А что вы сделаете, Костя? Я устало улыбнулась. «Убьете его?» «Может быть, он должен понести наказание. Слишком маленькая цена за Надину смерть, год его паршивой жизни. А вариант со смертью вас бы устроил?» «Вполне. Я сам готов сесть за решетку, лишь бы этот мерзавец не остался безнаказанным». «Не утруждайте себя, Костя!» «Два часа назад Андрей Шилов был сбит машиной и скончался на месте, так что я пришла к вам за расчетом». Минуту он смотрел на меня непонимающим, удивленным взглядом, затем запустил руку в волосы и хрипло произнес. «Да, конечно». Больше он не нашел, что сказать. «Можно от вас позвонить?» – спросила я. «Да, конечно, звоните». Он все еще был ошарашен услышанным. Я оставила его со своими мыслями, подошла к аппарату и набрала номер. Как только подняли трубку, я спросила. «Это Саша?» «Да, это я». «Это Таня». «Ах, это вы, Таня! Очень приятно!» «Скажите, Саша». «А ваше предложение насчет ресторана остается в силе?» «Естественно!» Я почти увидела, как он покраснел на том конце провода.